Глава 18 Свой брачный контракт я посмотрела перед сном. Зря, надо сказать, такую гадость нужно читать с утра, когда впереди целый день и есть время замять приятными вещами мерзкое послевкусие от чтения. Зато сейчас я гораздо лучше понимала, из какой ямищи меня вытащила Кирлиса. Я ей по гроб жизни обязана. Мои двадцать дома делились следующим образом. Пять домов переходили к Васе Киршахнан в знак благодарности от меня. Ну, такой вот милый прощальный подарок мачехе от бедной благодарной сиротки. Шесть домов брал под свое покровительство храм. Разумеется, они же лучше смогут распорядиться и жизнью крестьян-арендаторов, и землями. Где уж мне безмозглой высчитать налог и уплатить государству. И оставшиеся дома... Переходили даже не к моему предполагаемому мужу Жожелю, а под опеку Маруни Кирпунти. Больше всего мне понравилось дарственное, приложенное к брачному контракту. Изначально, разумеется, дома переходили Жожелю, как мое преданное. Но прямо там, на подписании бумажек, он передавал их своей матери в бессрочное пользование. Фактически, дарил. Получается, в выигрыше оставались все. Вряд ли Кирпунта нашла бы своему сыну невесту с десятком домов. А когда она, в смысле я, помрет, дома так и останутся у нее. А и не помрет невестка, ничего страшного. Куда она пойдет, голая и босая? Храм закрывал глаза на мое нежелание идти замуж за маленький сувенир. Васса получала свой скромный подарок. Твари какие! Ну ничего, ничего, память у меня прекрасная. Спала я крепко встала, отдохнувшей и готовой к бою. Коляска с кучером уже дожидались меня у крыльца, и я велела отвезти меня к Кирлисе. «Добрый день, Кир Стефания. Вы сегодня прекрасно выглядите». «Кирлиса, поверьте, если бы вы видели меня вчера, вы нашли бы, что сегодня я выгляжу почти божественно. Я в неоплатном долгу у вас, дорогая вы моя спасительница». «Всё же я не ошиблась, и вас заперли?» «Да, на хлебе и воде, Кирлиса». И надо сказать, что воды было совсем мало. Мыться мне тоже не разрешали. Кирлиса передернула плечами. «Не хотите ли чаю, милая Кирстефания? У меня есть прекрасные вареньки и отличный пайк». Я заявила, что хочу все, что она только мне предложит. Но слово «пайк» было мне совершенно незнакомо. Лана, служанка Кирлисы, споро накрыла стол и поставила десертные тарелочки. Маленькая треугольная пиалка с вареньем и такая же с песочным печеньем. Вместо привычной вилочки элегантные серебряные щипчики. Печенье макали в густой сироп и ели. Забавно. Еще ни разу не видела здесь нормального торта или пирожного. Десерты всегда подавали вот в таком вот разобранном виде. Разговор за чаем начался с обсуждения моего ареста, моих планов на будущее. Потом как-то незаметно и плавно перешел к биографии Кирлисы. «Ой, милая Кирстофания, как же я умоляла мать не отдавать меня замуж. Ведь ему тогда, страшно сказать, больше 50 лет было. Чудо еще, что я смогла забеременеть. Воистину, божье чудо. Ах, как он злился, что родилась девочка. Бил? но бывало, что и бил. И меня, и маи доставалось, как только она подросла немного. Это потом уж, как его парализовало, мне жить легче стало. Почему умер?» Он и сейчас жив, только совсем овощ. Ваш муж жив? Да, потому и соседи злобятся. Если бы он умер раньше, то по старому завещанию часть домов ушла бы храму, часть его брату двоюродному, мужу Кирпунты. Но я за ним наладила хороший уход, так что и брата двоюродного он пережил, и дочери, пусть и скромное преданное, но выделил, и завещание переоформил. Говорит-то он сперва вполне мог и волю свою изложить четко и ясно сумел: Да и я сейчас совсем неплохо живу. А как скончается, все имущество перейдет мне. Я тогда и маечки выделю еще часть, да и сама доживу в покое. А ваша семья ну, родные ваши, они сейчас. А вот как его парализовало, так я их всех отсюда и наладила. И матери сказала, что даже зверь своего ребенка оберегает, а она меня продала чтобы брату старшему было на что жить больше то никто без приданницы брать не захотел вот меня и отдали замуж зато все нажитое сыну оставили ну он все равно уже большую часть промотал мать умерла а отец еще раньше с братом я не знаюсь так что только сама я да дочка вот еще зять славный попался уважительный работящий и маечку балует и любит живут не слишком близко но все же то я к ним в гости съезжу, то они ко мне заглянут. Бывает, что и поскучаю, и погрущу. С соседями у меня не слишком сложилось. Многие ведь видели, как муж меня бил, и считали, что он в своем праве. Некоторые еще и пожаловаться на меня могли, лишь бы унизить лишний раз. Кирваса вот. Любила она подвести разговор к моим огрехам. Они с батюшкой вашим приезжали часто, а как я стала дела к рукам прибирать, потянулись с любезностями. Только мне уже и не нужна их дружба. Так что вам, милая Кир-Стефания, я всегда рада, в любое время. И я всегда буду рада вас принять, милая Кир-Лиса. Вы единственный человек, что захотел мне помочь. А что же вы решили с государственной опекой? Деньги, конечно, берут они немалые. Но, может, и ну их, эти деньги? Чей голодать-то все равно не будете. Я, конечно, лезть в ваши дела не смею, Кир-Стефания, Но попомните мое слово. Очень она опасная женщина, Кирваса. Сейчас я поеду домой. Сегодня должен прибыть помощник Архауса Киру Стерину. Он поможет мне разобрать документы и отчеты о моих финансах. А там уж и решать буду. Ну, Всевышний вам в помощь, Кир Стефания. А вы приезжайте ко мне в гости, как только я разберусь совсем. Да и я к вам буду заезжать на чай иногда. Не так уж и далеко мы друг от друга живем. Дома меня уже ждал Кирус тирину молодой, лет 25, очень высокий и очень пухлый мужчина, похожий на херувима переростка, льняные волосы, вьющиеся невинными кудряшками, уже начали отступать от лба, и было совершенно ясно, что через несколько лет Кирус облысеет. Но это его нисколько не портило. На носу Кируса уютно уместилась пенсне, которое он часто и нервно поправлял. В руках у Кируса был высокий запотевший бокал, который он забыл поставить на стол при моем появлении. Неловко поклонившись, он вылил часть компота на пол и в ужасе, глядя на небольшую лужу на паркетном полу зала, сказал «Ой, мамочки, мне пришлось успокаивать нервного Кируса с расцветшими на белой коже щёк нежно-розовыми пятнами и отдавать приказ Кане, затереть пятно и подать новые бокалы». Когда закончилась суматоха с представлением и вытиранием, когда Кана, подав нам напиток, удалилась, молодой человек разительно переменился. Очередной раз поправив на носу Пенсне, он начал разговор, и речь его была краткой и точной, куда и девались неуклюжесть и смущение. «Кир Стефани, Архаус попросил меня ознакомить вас с состоянием вашего поместья и делами. Я заехал в архив и прихватил оттуда старые отчеты, чтобы вы могли сравнить». А пока вы отсутствовали, я просмотрел документы. Могу сказать вам следующее. Дела несколько запущены. Судя по архивным данным, ваше поместье приносило ранее до смерти владельца процентов на 15-20 больше дохода, а в урожайные годы разница доходит до 30%. Скажите, после смерти вашего отца производились ли какие-то серьезные и масштабные работы? Ну, может быть, заложили новый дом, распахали новое поле или... Высадили сад, делали большой ремонт в вашем доме. Я покачала головой. Не могу сказать вам про сад или поле, почтенный Кирустерину. Меня слишком мало выпускали из дома и не посвящали в проблемы. Но дом совершенно точно не ремонтировался давно. Какие-то мелкие изменения, конечно, были. Например, красили окна и двери. Но назвать это большим ремонтом я не могу. Он встал, Большой и неуклюжий, но совершенно не волнующийся больше и, повернувшись ко мне в полоборота, сказал. «С вашего позволения, Кир Стефания, я приглашу для беседы вашу мачеху, Кирвассу. Возможно, она сможет ответить на вопросы лучше, чем вы». Примечательно то, что он не спрашивал разрешения, а просто ставил меня в известность. Как только дело коснулось его работы, он преобразился во вполне уверенного делового мужчину. Подойдя к дверям, приказал солдату, так и караулившему Васу «Церс, пригласи сюда даму, у меня есть к ней вопросы».